Третья глава. Затор. Машина Мофты бесцельно колесила по городским улицам. Главное было сейчас приготовить целебный отвар. "Перво-наперво нам надо избавиться от полботинкового кашля", сказал мухавая борода. "Это главное. Потом будет время подумать, куда ехать дальше". Он крепко держал кипятильник и нервно болтал им в кастрюльке. Рядушком сидел полботинка и озабоченно наблюдал за действием моховой бороды. Надо бы остановиться в какой-нибудь аптеке, предложил сидевший за рулём Муфта, ведь в аптеках продаются разные таблетки и, и капли от кашля. Но моховая борода тут же отверг это предложение. Лучше всего от кашля помогает именно отвар из олений моха, сказал он убеждённо. Нет смысла связываться с какими-то искусственными таблетками и каплями. Для чего же в таком случае обширная кладовая природы? Для чего существуют лекарственные травы? От того и идут многие беды, что люди отворачиваются от природы и слишком часто прибегают к разным таблеткам и прочим подобным вещам. В конце концов, и сами мы частицы природы. Если уж на то пошло, так и кашель — явление природы. И этот природный кашель надо лечить отваром из природного мха. Закончив свою речь, маховая борода заглянул в кастрюлю и заметил, что над водой уже поднимается пар. — Скоро можно будет окунать бороду, — удовлетворенно сказал он полботинку. Сейчас ты избавишься от своего ужасного кашля. А он очень горький, этот отвар. Тихо спросил полботинка. <смех> Страшно горький, кивнул моховая борода, глядя в кастрюлю. Ого, какая будет горечь. Я и не знаю другого лекарства, в котором было бы столько полезной горечи, сколько в нашем отваре. Кажется, кашель прошёл. Сказал полботинка, но тут же закашлялся да ещё сильнее, чем раньше. Не беда, не беда, сейчас мы тебе поможем, улыбнулся моховая борода, не отрывая глаз от кастрюли. Но вдруг заскрипели тормоза, и машина остановилась. "Ну, что случилось?" с беспокойством спросил моховая борода. Затор ответил муфта. Полботинка высунулся в окно. И довольно-таки солидная пробками, что прочим. Он обрадованно хихикнул. В жизни не видел такого замечательного затора. Надо же, как раз когда появились пузырьки. Расстроился моховая борода. Если мы долго простоим, вода остынет, и всё придётся начинать сначала. Ничего не поделаешь, сказал муфта. Проезда нет? Может, кашель у меня сам пройдёт? Предположил Полбатинка. Не стоит обо мне так беспокоиться. Маховая борода пропустил замечание Полбатинка мимо ушей. Попробую как-нибудь, ну, в объезд, крикнула муфти. Ну, подумай же наконец о Полбатинке. Я всем сердцем сочувствую Полбатинку и с болью думаю о его несчастной судьбе, сказал муфта. Шутка ли? Скитаться одному, одинёшеньку, по белу свету, делить грусть с маленькой грушечной мышкой. Я говорю о кашле полботинка. Строго заметил моховая борода. Ну и и кашель, конечно, кивнул муфта. Сперва одиночество, а а потом кашель. Но несмотря на это, в объезд проехать нет никакой возможности. Машина нигде не пройдёт. «Так поворачивай назад!» Не мог успокоиться маховая борода. Муфта глянул в зеркальце. «И сзади дорога забита. Посмотри сам». Маховая борода вздохнул, отошел от кастрюли и залез на сиденье рядом с муфтой. Теперь и он, наконец, увидел эту необычную уличную пробку. Насколько хватало глаз, улица была плотно забита машинами. «Машина за машиной!» Машина рядом с машиной. Машина сцепившаяся с машиной. И все молочные цистерны, да рыбные фургоны. Молоковоз за молоковозом. Рыбовоз рядом с рыбовозом. Молоковоз зацепился за рыбовоз. Молоковоз и рыбовоз. Рыбовоз и молоковоз. Молоко и рыба. Молоко и рыба, рыба и молоко. Машины впереди и машины сзади полнейший затор. Что значит этот арарам? В недоумении вослетом пол ботинка. Муфт ото пожал плечами. А вода всё стынет, сказал моховая борода. Друзьям оставалось только ждать, а они терпеливо прождали без малого час. Вода действительно остыла, в остальном же перемены не наблюдалось. Пробка оставалась по-прежнему плотной, и машины за всё это время продвинулись метра на 2 не больше. Надо бы разведать, в чём дело. Решил наконец муфта. Для такой большой пробки обязательно должна быть причина. Вся причина в уходе от природы, сказал Муховая борода. Люди отворачиваются от природы. Им уже лень ходить пешком, и они делают столько машин, что скоро эти машины просто не уместятся на улицах. Ты и сам неплохо устроился. Засмеялся полботинка. <смех> а что здесь смешного? вспыхнула мховая борода. Не забывай, я сижу здесь, между прочим, и для того, чтобы приготовить тебя отвар от кашля. Смеяться тут нечего. Вот попробуешь отвара, тогда и смейся. Я прошу вас не волноваться, помилительно сказал мухта. Волнение никогда до добра не доводит. Вот я, например, когда волнуюсь, Начинаю путать самые разные вещи. Давайте-ка лучше вылезем из машины и попробуем разузнать, что произошло. Пол ботинка и моховая борода не возражали, и все трое вышли из машины. В двух шагах возле фонарного столба со скучающим видом курили два шофёра. "Привет, ребята", по-свойски обратился к ним Муфта, будто те были его старые друзья. Что тоже сели Ясное дело, ответил один из шоферов На блестящем козырьке его фуражки Серебрились рыбные чешуйки Было ясно, это шофер рыбовоза Второй шофер, от которого пахло молоком Как от грудного младенца, добавил Дело обычное Ах, обычное Вступил в разговор полботинка Значит, такое случается здесь часто? Ясное дело, сказал шофер рыбовоза человек, пахнущий молоком, в котором не трудно было узнать шофёра молоковоза, растолковал. Во всём виновата одна чудачка-старушка. Ей, видите ли, нравится кормить кошек. Все городские кошки ходят к ней завтракать, и она заказывает для этих кошек машины с молоком и рыбой. Дело обычное, как я уже сказал. Ясное дело, подтвердил шофёр рыбовоза. Первый Да, слышу. А такой любви к животным. Удивлённый покачал головой полботинка. Я тоже люблю животных, добавил моховая борода. И даже очень. Но, по-моему, даже самая горячая любовь должна иметь предел. Можно любить одну кошку, двух, ну, в крайнем случае, трёх, сказал муфта. Но если их больше, то какая же это любовь? «Ясное дело!» — согласился шофер рыбовоза. «Подумать только, сколько мне пришлось привезти для них свежей рыбы!» «А чего ради эта старушка кормит целую стаю кошек?» — спросил Пол ботинка. Шофер рыбовоза пожал плечами. «Может, по привычке?» — предположил шофер молоковоза. «Да, поди знай, что старому человеку в голову взбредет!» «Всяк по-своему счастье ищет!» «На такое счастье я хотел бы посмотреть со своими глазами!» Сказала маховая борода. «Давайте сходим! Все равно никакого отвара мы сейчас приготовить не сможем!» Муфте и Пол Ботинку тоже было интересно поглядеть на старушку и ее кошек. Они простились с шоферами, Муфта поставила машину к тротуару и все вместе отправились смотреть, как кормят кошек.